— Я иду, — сказал Даву. — Куда? — спросил Наполеон. — Солить лошадей, — сказал Даву. Наполеон вздрогнул, решалась судьба. — Дитя! — сказал он мне вдруг. — Что ты думаешь о нашем намерении? Разумеется, он спросил у меня так, как иногда человек величайшего ума в последние мгновения обращается к орлу или решетке. Вместо Наполеона я обращаюсь к Даву и говорю как бы во вдохновении. «Улепетывайте, как генерал, во свояси!» Проект был разрушен. Даву пожал плечами и, выходя, сказал шепотом «Ба!» Он становится суеверным, а на завтра же было объявлено выступление. «Все это чрезвычайно интересно», — произнес князь ужасно тихо. «Если это все так и было, то есть, я хочу сказать...» Поспешил было он поправиться. «О, князь!» — скричал генерал, упоенный своим рассказом до того, что, может быть, уже не мог бы остановиться даже... «Пред самую крайнюю неосторожностью. Вы говорите, все это было...» но было более, уверяю вас, что было гораздо более. Все это только факты мизерные, политические, но, повторяю же вам, я был свидетелем ночных слез и стонов этого великого человека, а этого уж никто не видел, кроме меня. Под конец, правда, он уже не плакал, слез не было, но только стонал иногда». Но лицо его все более и более поддергивалось как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом своим. Иногда по ночам мы проводили целые часы одни, молча. Мамилюк Рустан храпит, бывало, в соседней комнате. Ужасно крепко спал этот человек. Зато он верен мне и династии. — говорил про него Наполеон. — Однажды мне было страшно больно, и вдруг он заметил слезы на глазах моих. Он посмотрел на меня с умилением. — Ты жалеешь меня? — вскричал он. — Ты, дитя, да еще, может быть, пожалеет меня и другой ребенок, мой сын, римский король. Остальные все, все меня ненавидят, а братья... Первые продадут меня в несчастье. Я зарыдал и бросился к нему. Тут и он не выдержал, мы обнялись, и слезы наши смешались. — Напишите, напишите письмо к императрице Жозефине, — прорыдал я ему. Наполеон вздрогнул, подумал и сказал мне. — Ты напомнил мне о третьем сердце, которое меня любит. Благодарю тебя, друг мой. Тут же сел и написал то письмо к Жозефине, с которым на завтра же был отправлен Констант. — Вы сделали прекрасно, — сказал князь, — среди злых мыслей вы навели его на доброе чувство. — Именно, князь, и как прекрасно вы это объясняете, сообразно с собственным вашим сердцем, — восторженно вскричал генерал, — и странно настоящие слезы. Заблистали в глазах его. «Да, князь, да, это было великое зрелище. И знаете ли, я чуть не уехал за ним в Париж, и уж, конечно, разделил бы с ним знойный остров заточения, но, увы, судьбы наши разделились, мы разошлись». Он на знойный остров, где хотя раз в минуту ужасной скорби вспомнил, может быть, о слезах бедного мальчика, обнимавшего и простившего его в Москве. Я же был отправлен в кадетский корпус, где нашел одну муштровку, грубость, товарищи, и, увы, все пошло прахом. «Я не хочу тебя отнять у твоей матери и не беру с собой», — сказал он мне в день ретирады но я желал бы что-нибудь для тебя сделать. Он уже садился на коня. «Напишите мне что-нибудь в альбом моей сестры на память», произнес я, рабея, потому что он был очень расстроен и мрачен. Он вернулся, спросил перо, взял альбом. «Каких лет твоя сестра?» — спросил он меня, уже держа перо. «Трех лет», — отвечал я. «Еще совсем девочка» и черкнул в альбом «Никогда не лгите, Наполеон, ваш искренний друг». Такой совет и в такую минуту, согласитесь, князь. Да, это знаменательно. Этот листок в золотой рамке под стеклом всю жизнь провисел у сестры моей в гостиной, на самом видном месте, до самой смерти ее. Умерла в родах, где он теперь... — Не знаю. Но... Ах, боже мой, уже два часа. Как задержал я вас, князь. Это непростительно. Генерал встал со стула. — Он напротив, — промямлил князь. — Вы так меня заняли. И, наконец, это так интересно. Я вам так благодарен. — Князь, — сказал генерал, опять сжимая до боли его руку и сверкающими глазами, пристально смотря на него, как бы сам вдруг опомнившись и точно ошеломленный какой-то внезапной мыслью. — Князь, вы до того добры, до того простодушны, что мне становится даже вас жаль иногда. Я с умилением смотрю на вас. О, благослови вас Бог! Пусть жизнь ваша начнется и процветет в любви. Моя же кончена. О, простите, простите. Он быстро вышел, закрыв лицо руками. В искренности его волнения князь не мог усомниться. Он понимал также, что старик вышел в упоение своего успеха. Но ему все-таки предчувствовалось, что это был один из того разряда лгунов, которые, хотя и лгут до сладострастия и даже до самозабвения, но и на самой высшей точке своего упоения все-таки подозревают про себя, что ведь им не верят и не могут верить. В настоящем положении своем старик мог опомниться, не в меру устыдиться, заподозрить князя в безмерном сострадании к нему, оскорбиться. Не хуже ли я сделал, что довел его до такого вдохновения? — тревожился князь и вдруг не выдержал и расхохотался ужасно минут на десять. Он было стал укорять себя за этот смех, но тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему бесконечно было жаль генерала. Причувствия его сбылись, вечером же он получил странную записку, краткую, но решительную. Генерал уведомлял, что он и с ним расстается навеки, что уважает его и благодарен ему, но даже и от него не примет знаков сострадания, унижающих достоинства и без того уже несчастного человека. Когда князь услышал, что старик заключился у Нины Александровны, то почти успокоился за него. Но мы уже видели, что генерал наделал каких-то бед и у Лизаветы Прокофьевны. И здесь мы не можем сообщить подробностей, но заметим вкратце, что сущность свидания состояла в том, что генерал испугал Лизавету Прокофьевну, а горькими намеками на Ганю привел ее в негодование. Он был выведен с позором. Вот почему он и провел такую ночь и такое утро, свихнулся окончательно и выбежал на улицу чуть ли не в помешательстве. Коля все это еще не понимал, дело вполне, и даже надеялся взять строгостью. — Ну, куда мы теперь потащимся, как вы думаете, генерал? — сказал он. — Князю не хотите его рассказать. Никогда не бывает. Вот и сели теперь на бабах среди улицы. «Приятнее сидеть с бабами, чем на бабах», — пробормотал генерал. «Этим каламбуром я возбудил восторг в офицерском обществе 44 четвертого Тысяча сорок четвертого года, да, я не помню». О, не напоминай, не напоминай, где моя юность, где моя свежесть? Как вскричал. Кто это? Вскричал Коля. Это у Гоголя в мертвых душах, папаша, ответил Коля и трусливо покосился на отца. Мертвые души, о, да, мертвые! Когда похоронишь меня, напиши на могиле, здесь лежит мертвая душа. Позор преследует меня.